Глава 54. Освобождение. Чарли. К сожалению, наши надежды на то, что Дэй очень быстро вызволит нас из полицейского участка, не оправдались. Сначала нас заперли в тесной, провонявшей нечистотами комнатки. Примерно через пару часов начались допросы. Нас вызывали по одному и задавали одни и те же глупые вопросы: кто и почему устроил взрыв на рынке? Если бы мы только знали, то точно не подставились бы под удар. Это издевательство длилось ещё несколько часов. Мы все трое устали, проголодались, а ещё ужасно переживали за Нейтана. Хоть Кейрен и заверил, что с нашим доком всё будет хорошо, но предпочitali увидеть его собственными глазами. Ваш капитан точно за нами придёт, робко спросила Ваэлина, когда нас снова вернули в камеру предварительного задержания. Девушка забралась с ногами на широкую, жесткую лавочку и оперлась спиной о стену. «Даже не сомневайтесь, Чарли — его Акира. Думаю, да и сейчас доводят местных правоохранителей до припадков, пытаясь нас выручить», — заверил Ториан Кукей. «Вас зовут Чарли? Какое необычное имя! А какое у вас имя рода?» Услышав о том, что у меня есть свой Акаир, девушка моментально подобрела ко мне. До этого она категорически не желала со мной разговаривать. «Чарли Марвин. И я полукровка. Кто был моей матерью, я не знаю. Да и не очень хочу знать, если честно». Устала, пробромотала я. «Правда? А разве так бывает? Впервые слышу о подобном. И разве, Чарли, это не мужское имя?» Продолжала любопытствовать девушка. «Это имя записано в моих документах, а значит, оно мое». Огрызнулась я, проигнорировав первые вопросы. Ой, извините, не сердитесь на меня. Это всё неважно. Главное, что ты очень красивая. Я даже приревновала тебя к Нетону, думала, что вы с ним были вместе. Ну, ты понимаешь, смутилась Тарианка. Мы с Доком просто друзья. Ты тоже извини. День выдался трудным. Нервы на пределе, сказала я, запуская ладонь в свои пыльные спутанные волосы. От грязи противно тянуло кожу, но это было не самым страшным. Мне казалось, что смрад этого отвратительного зловонного места пропитал меня насквозь. От необходимости что-то мне отвечать в Эйлин успосло появлении одного из желтокожих стражей. "Вы все", обвёл нашу тройку толстым пальцем и уриол. "На выход", гаркнул он, заставляя нас поспешить. Собственно, нас и заставлять было не нужно. Я почти бежала, увидев возле обшарпанной металлической двери Дейрона. А Кайр быстро подхватил меня на руки и уткнулся лицом мне в шею. Эм, Дей, мне бы сначала помыться, тихо пискнула я, не желая даже представлять, как сейчас благоухаю, живая. Выдохнул единственное слово мой нервный капитан, не обращая внимания на мои возражения, а потом понёс меня в сторону выхода. Кейран и Велина молча последовали за нами. Как там Нейтон? Первым делом спросил Кейран, едва мы забрались в флайт, нанятый капитаном. В норме, уже отлёживается в своей каюте. Устало произнёс Дейран, усадив меня к себе на колени. Ты уже сказал ему, что нашлась его Акира? поинтересовалась я, оборачиваясь к своему мужчине лицом. Нет. Я решил не спешить с радостными новостями, ехидно прищурился Дей. Так я и знал, что ты ему ещё припомнишь ту историю, когда он покрывал Чарли. Кстати, когда Велина преследовала нас на рынке, то тоже была покрыта объёмным мужским плащом. Что за дурацкая мода появилась у тир притворяться мужиками, с усмешкой посипетал Кейран. Это просто стечение обстоятельств, оправдывалась я, гордо задрав нос. Велина скромно промолчала, только внимательно следила за нами взглядом. На пару минут повисла гнетущая тишина, которую нарушил Кейран. Удалось что-то выяснить относительно нападения на нас, уточнил разведчик. Немного. На записях с камер слежения чёткой картинки получить не удалось. Бомбу бросил мужчина, по комплекции похожий на Эуриола. Вы вовремя упали на мостовую, иначе. Да и снова гневно засопел, и кольцо его рук сжалось почти болезненно, но я не собиралась жаловаться. Ещё сама не отошла от осознания, что могла вот так глупо погибнуть. Почему нас так долго не отпускали? Поинтересовалась я другим мучившим меня вопросом. Торговым палаткам был нанесён ущерб. Местные предприниматели очень не любят терять креды, поэтому решили требовать возмещения с тех, кто оказался на месте происшествия. Недовольно поджав губы, сказал Дейран: "Что? Мы пострадали, а с нас же ещё и ущерб?" Возмущённо вопрошала я. "Ты что заплатил?" Догадалась я о причине, почему нас все-таки отпустили. Пришлось. Иначе вас задержали бы до конца расследования. Сумма ремонта небольшая, но ушлые дельцы пытались приписать туда несуществующие убытки. Отняли кучу времени. Недовольно рыкнул последние слова Дэй. И что теперь будем делать? Попытаемся отыскать напавшего? Спросил Кей. Рэй с ребятами уже занимается этим вопросом. Вы приведете себя в порядок? Поедите? А потом Нейтон вас осмотрит. Выдал свой план Дей. Несмотря на командирский тон моего хмурого капитана, я сейчас готова быть послушной как никогда раньше.